Глава 16. Гарри Поттер и название вида. У ос в целом дурная репутация, как и у малфоев. Осы относятся к отряду перепончатокрылых насекомых, наряду с пчелами, муравьями и пилильщиками. Это чрезвычайно разнообразная группа животных. На сегодняшний день описано и названо более 150 тысяч видов перепончатокрылых. И еще столько же предстоит открыть. Осы поразительные и часто красивые существа, но люди их, как правило, не любят. Первое, что многие представляют при слове оса испорченный пикник ужасная боль от укуса во время работы на огороде или бегство с террасы, которую оккупировали перепончатокрылые захватчики. Безусловно, большинство видов ос не ведут себя подобным образом, но в некотором отношении. Они еще менее привлекательны. Большинство ос – паразитоиды. Это, как правило, мелкие насекомые, взрослые особи которых откладывают яйца на других насекомых или в их тела, а личинки затем растут и питаются внутри своих несчастных хозяев. Насекомое, в котором растет паразитоид, может жить как обычно, не подозревая о своей печальной судьбе. Личинка осы может даже манипулировать его поведением заставлять есть дольше и больше, чтобы развивающейся внутри личинки тоже было чем питаться. Насекомое хозяин почти наверняка обречено. Обычно оно гибнет в тот достойный фильма ужасов момент, когда взрослая оса вырывается из тела хозяина, который ей больше не нужен. Так что ничего удивительного, что у ос плохая репутация. Томас Сондерс и Даррен Уорд учитывали это когда сообщили об открытии нового вида паразитоидной осы из Новой Зеландии. Он принадлежит к роду Люциус, и они ухватились за возможность назвать его Люциус Малфой. Люциус Малфой, по-английски имя Люциус, пишется через S, хотя звучит так же, как название рода. Персонаж саги о Гарри Поттере. Так что здесь есть и каламбур, и отсылка к любимым книгам. К тому же, в названии имеется еще один интересный намек. Люциус, по большому счету, персонаж отрицательный. Он участник организации Пожирателей Смерти и сражается на стороне злобного лорда волан морта против сил добра. При этом, он интересный и сложный персонаж. После Первой Магической Войны, Люциус утверждал, что его преданность Волан-де-Морту была вызвана заклятием, хотя неясно, говорил ли он правду. К моменту кульминационной битвы за Хогвартс, он по сути сломлен и отвергнут Волан-де-Мортом, и играет незначительную роль. Им движет скорее любовь к жене и ребенку, чем высшее предназначение в борьбе зла и добра. Сондерс и Уорд считают, что ос, как и Люциуса Малфея, нужно сначала понять, а потом о них судить. Относительно немногие виды этих насекомых жалят людей или наносят экономический ущерб. Зато многие приносят пользу, регулируя численность сельскохозяйственных вредителей, помимо всего прочего. Все они появились благодаря естественному отбору, который не служит ни добру, ни злу, а вознаграждает за заботу о потомстве. Наконец, что касается осы Люциус Малфой, то это паразитоид, но поскольку образцы вида собраны только с растений, мы не знаем, На каких насекомых хозяев эта Аса нападает? Как и ее тезка Люциус Малфой в Поттериане, Аса играет свою особую роль в невообразимо сложном мире природы. Роль, которую мы пока еще до конца не понимаем. Люциус Малфой не единственный вид, названный в честь вымышленного персонажа. Он даже не единственный вид, носящий имя героя Саги о Гарри Поттере. В названии краба... Хариплакс северус, например, целых две отсылки. Род Хариплакс назван в честь биолога-любителя, собиравшего образцы морских животных, Гарри Конли, но название намекает и на более знаменитого Гарри Поттера, потому что Конли обладал сверхъестественной способностью находить редких и интересных существ, как по волшебству. Название вида северус, Напоминает нам о Северусе Снейпе, волшебнике и преподавателе Хогвартса, чьи мотивы и предыстория оставались тайной на протяжении семи книг и раскрылись только в кульминационном эпизоде последней книги серии. Так и Краб оставался незамеченным и неописанным в течение 20 лет с тех пор, как его первые образцы попали в коллекцию. Также среди этимологических собратьев Люциус Малфой Есть как минимум три паука, названных в честь гигантского паука Арагога, которого вырастил лесничий Хогвартса Рубиус Хагрид. Они называются Ачиручера Арагог, Лекоса Арагоджи и Анаме Арагог. И к счастью, ни один из них по размерам и близко не подобрался к хагридовскому Арагогу с его пятиметровым размахом ног. Но удивительнее всех четвертый паук под названием «Эреавиксия Гриффиндори», названный в честь Годрика Гриффиндора, одного из четырех волшебников-основателей Хогвартса. Почему в честь Гриффиндора назвали паука? Четыре основателя вместе зачаровали шляпу Гриффиндора, которая с тех пор волшебным образом распределяла вновь прибывших учеников по четырем факультетам Хогвартса. Распределяющая шляпа описывается в книгах о Гарри Поттере, просто как остроконечная волшебная шляпа, вся в заплатках, потертая и ужасно грязная, но в фильмах она конической формы, серо-коричневая, загнутым кончиком тульи. Именно так и выглядит паук, вероятно, чтобы больше походить на высохший и свернувшийся лист. Ученые, давшие название «Эреовиксия Гриффиндори», объясняют свой выбор так. Этот паук уникальной формы получил название от сказочной распределяющей шляпы, принадлежавшей вымышленному средневековому волшебнику Годрику Гриффиндору и появившейся благодаря богатому воображению мисс Джон Роулинг, выдающегося мастера слова, от авторов с восхищением за возрождение утраченного волшебства. Волшебство действительно возродилось, потому что книги о Гарри Поттере, написанные с потрясающей фантазией завлекли в волшебный мир литературы больше детей, чем что бы то ни было за много-много лет. Название в честь героев Патерианы, как и следовало ожидать, лишь верхушка айсберга. Среди других недавних примеров два рода глубоководных червей, названных в честь персонажей из серии Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Абиссария в честь Арии Старк плюс Абес – «Бездна» потому что образцы были собраны на глубине более 4 километров в Тихом океане. И Ходор, в честь конюха Ходора. Название семи видов ос бетилит, взятых из того же цикла. Лелиус арини, баратеони, ланистери, мартели, таргариени, талели и старки представляют семь благородных домов Вестероса. Кенийское прибрежное полуводное растение называется... Ледерманиэла Матуриниана в честь доктора Стивена Мэттьюрина из цикла книг Патрика О'Брайана «Хозяин морей». Мэттьюрин – превосходный натуралист, но неважный моряк, который то и дело выпадает из лодки, а место обитания его растения тески берег реки, часто оказывается под водой. Если вам больше по вкусу юмористическая фэнтези, то могу предложить целый набор перепончатокрылых в монографии с описанием 179 новых видов наездников рода Алеет. 34 вида были названы в честь персонажей серии книг Терри Пратчета «Плоский мир». Поскольку эти наездники – паразитоиды и смертельны для хозяев, 9 из них вполне уместно названы в честь членов гильдии убийц из этих романов. Алеец Малья, Тиати Мэй, Селачии, Птепичимони, Прилая, Нивори, Фленельфутти, Дауни и Дети. Чтобы вы не думали, что систематики читают только массовую и жанровую литературу, добавим к списку сахарного жука Ойлеус Гаспариломи, носящего имя Гаспара Илама, героя книги «Моисовые люди», лауреата Нобелевской премии по литературе Мигеля Анхеля Астуриаса. Исома Карандаша, и Тугланис Макунайма, названного в честь Макунаймы, героя одноименного модернистского романа Марио де Андради. Конечно, вымышленные персонажи не обязательно должны быть героями романов. Есть виды, названные в честь персонажей комиксов, например, жуки-долгоносики, Тригонопторус, Астерикс, Идефикс и Абеликс, носящие имена героев в серии «Приключения Астерикса». Рене Гассини и Альберта Удерза. Десятки видов названы в честь героев фильмов и телесериалов. Например, трилобит Хан Соло, оса Полемистус чубака действительно похожий на губку гриб спонжиформа Скуарпансии, носящий имя героя мультфильма «Губка Боб квадратные штаны». Особенно интересное название посвящено персонажу радиопередачи 1960-х годов Яре Циммерману. В 2014 году трое чешских ученых назвали цианобактерию Калошейта Чимонии в честь этого вымышленного чешского ученого-энциклопедиста. Циммерман впервые появился в радиосериале «Винный безалкогольный погребок у паука» но со временем проник во все сферы чешской культуры. Предполагалось, что он жил до Первой мировой войны и внес огромный вклад в мировую литературу, искусство, науку и спорт. Так, помимо прочего, он убедил Чехова, что для знаменитой пьесы нужны не две сестры, а три. Первым ввел акушерскую практику в Швейцарии. Был лишь в семи метрах от того, чтобы стать первым покорителем Северного полюса принес Пьеру и Марии Кюри урановую смоляную обманку, из которой они выделили Радий, и изобрел йогурт. Назвать бактерию его именем – это меньше, что наука может сделать, чтобы рассказать всему миру о его поразительных, хоть и вымышленных, достижениях. Как и названия, данные в честь знаменитостей, названия, вдохновленное популярными литературными произведениями, часто получают пристально, хоть и недолговечное внимание средств массовой информации. Например, в списке топ-10 новых видов 2018 опубликованном новостным телеканалом CNN, фигурировал слегка горбатый рачок бакоплав из Антарктики под названием «Эпимерия Куазимада». Ничего не напоминает. Да и паук, распределяющая шляпа, попал в газеты и теленовости по всему миру. Такое внимание наводит на мысль, Что название, вдохновленное художественными произведениями, это что-то новое, но на самом деле это давняя научная традиция. За поколение до того, как систематики стали называть виды в честь героев книг о Гарри Поттере и Плоском мире, они использовали имена персонажей из серии романов Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике». Две рыбы могут послужить хорошими примерами: обитающая во фьордах глубоководная рыба. Зларти Злартибартфасти, названа в честь создателя планет Слартибартфаста, который получил премию за норвежские фьорды, а морская собачка Бедениктис Бибблброкси в честь двухголового зафорда Бибблброкса. За поколение до этого источником вдохновения была трилогия Властелин колец. Здесь на сцене снова появляются паразитические наездники чьи роды названы в честь по крайней мере шести толкиеновских гномов. Балиния, Бафурия, Дуриния, Дивиолиния, Гимлия и Оиния. Эти названия были опубликованы Карлом Йоханном Хетквистом в конце 1970-х годов. Есть и другие виды, названные в честь положительных и отрицательных героев Толкиена. Три жука-долгоносика, Макростифлюс Фродо. «Бильба» и Гэндальф, Ротакул Голум и, наверное, самое красноречивое название — Галаксиас Голумойдес, обитающая в болотах рыба с огромными глазами. Есть виды с названиями из произведений Стенбека и Набокова, Твена и Толстого, Киплинга, Диккенса и Бронта. Однако начало такой практики было положено задолго до появления этих названий. И никто не удивится, узнав, что все началось с Линнея. Линей в труде «Система натурая» дал название более чем десяти тысячам видам растений и животных. Столкнувшись с необходимостью придумывать так много названий, он искал вдохновение где только мог. Линней опирался на характерные признаки – Ачер Рубрум, клён красный, и географию – Солидаго канаденсис золотарник канадский. Он изобретал названия, чтобы выразить уважение другим ботаникам. Рудбекия в честь Олафа Рудбека или же оскорбить их. Сигизбеке в честь Иоанна Сигизбека. Кроме того, он погрузился в художественную литературу, в частности классическую греческую и латинскую поэзию и мифологию. Среди линнеевских названий родов можно встретить множество аллюзий, от очевидных до весьма туманных. Некоторые из них абсолютно прозрачны, например, род моллюсков Винус или род рыб Зеус. Другие, с современной точки зрения, не такие явные, и большинство людей вряд ли поймут отсылки к классической литературе, даже если сами названия покажутся им хорошо знакомыми. Возьмем, например, такие растения, как Орхидея аритуза, Амарилис или самая известная из них, Ирис, встречающийся в садах повсюду, при том, что мало кто знает о мифологическом происхождении его названия. Аретуза – одна из 50 водных нимф, дочерей Нерея и Дариды. Амарилида пастушка из Буколик Вергилия. Ирида – богиня радуги и вестница богов. В система Натурая подобные названия разбросаны по всему древу жизни. Хотя на некоторых ветвях их особенно много, например, среди бабочек отряд чешуекрылые. В 10-м издании Системы Натурая Линней привел название 544 видов бабочек и мотыльков. Он поместил всех бабочек 193 вида в рот папили 39 бражников в род сфинкс, а оставшиеся 312 разных мотыльков в довольно громоздкий род. Фалоена. И все же Линнею повезло, что ему пришлось иметь дело всего с 544 видами чешуекрылых. С тех пор число известных видов увеличилось примерно до 180 тысяч, и еще как минимум столько же ждут открытия. Как бы то ни было, Линнею нужно было придумывать новое название, и по причинам, о которых история умалчивает, он предпочел по большей части использовать имена из классических источников. Так бабочки, за редким исключением, получили имена из греческой мифологии. В этом отношении Линей был впечатляюще последователен. Использовал тематически связанные имена для каждой из десяти небольших групп видов в рамках папилио. Его 10 групп довольно точно соответствуют нашему современному пониманию эволюции бабочек. Так что для ботаника 18 века в бабочках он разбирался совсем неплохо. Первые две группы получили название из мифов о Троянской войне. Одна в честь героев с троянской стороны, другая в честь греческих богов и героев. Линней начал с главных персонажей и назвал первые два вида Попилио Приамус в честь Приама, царя Трои, и Попилио Эктор в честь Гектора, старшего сына Приама и лучшего воина троянцев. Другие группы названы в честь Мус, греческих богинь, покровительниц литературы, науки и искусства, нимф – божеств природы, и аргонавтов – героев, которые отправились с Есоном на корабле Арго на поиски золотого руна. Большинство бабочек Линея с тех пор были отнесены к другим родам, однако видовые названия, за редким исключением, все еще используются. Например, Папилеоприамус, теперь Преамус а попилио эктор – поклеопта-эктор. И еще несколько видов Линней назвал в честь Данаид. В этом кроется определенная ирония, потому что названия красивых и нежных бабочек напоминают об исключительно кровавой истории пятидесяти 50 дочерях Даная, царя Ливии. Сегодня Данаус – это род бабочек-монархов, возможно, самых известных бабочек в мире, но название ему дал уже не Линней. Дочери Даная были обещаны в жены 50 сыновьям Египта, который был царем Египта и братом-близнецом Даная. Даная заставили выдать дочерей замуж, и в отместку он приказал им убить мужей в первую брачную ночь. Все, кроме одной, так и сделали. После смерти они понесли наказание. Кто-то может сказать, что несправедливое, и должны бесконечно наполнять бездонную бочку, чтобы смыть свои грехи. Но воду им приходится носить в дырявых кувшинах, поэтому они обречены трудиться вечно. Вот такую страшную историю можно вспомнить при виде бабочки, нежно трепещущей крылышками. Например, луговой желтушки, папилио аял, ныне колес аял, широко распространенные в Евразии бабочки, названной в честь Данаиды Гиалы. В каком-то смысле такое внимание греческой мифологии означало, что Линней немного отстал от времени. В начале 18 века древние мифы несколько утратили популярность. В эпоху Просвещения гораздо больше внимания уделялось научным достижениям. Поэтому, если кого из древних греков и вспоминали, так это Гиппократа, Аристотеля и Архимеда, а вовсе не героев Троянской войны. Но Линней всегда шел своим путем. Он наверняка почувствовал бы удовлетворение, если бы дожил до конца XVIII века, когда расцвел романтизм, и западный мир вернулся к классической мифологии как источнику вдохновения для поэзии, искусства и художественной литературы. Благодаря названиям Линнея и романтическому направлению в культуре, вдохновлявшему ученых XIX века, появился целый поток названий, взятых из греческой и латинской мифологии. Сегодня он почти иссяк, но все же греческие мифы не забыты. Возьмем, например, Майотис мидостактус – вид летучих мышей, описанный в 2014 году. Род Майотис – ночницы. Это разнообразная группа, состоящая из более чем ста видов, расселившихся почти по всему миру. Ночницы Майотис мидостактус водятся только в Боливии и гнездятся небольшими группами, в земляных норах или в дуплах деревьев. Они отличаются от многочисленных сородичей ярким золотисто-желтым мехом, чем мы заслужили название «Мидостактус» в буквальном переводе «Прикосновение Мидаса. Нам хорошо знаком миф о царе Мидасе из метаморфоз Авидия, эпической поэмы в 12 тысяч строк или 234 тысячи слов, что лишь чуть короче чем роман «Гарри Поттер» и «Орден Феникса». Однажды крестьяне привели к Мидесу захмелевшего старца, которого встретили в саду. Мидес узнал в нем Селена, наставника и спутника Диониса, бога виноделия, веселья и театра, и принял его как почетного гостя. В знак благодарности Дионис предложил Мидесу исполнить одно его желание. И тот... Не задумываясь, пожелал, чтобы все, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в золото. Но вскоре Мидас обнаружил, что в золото превращается действительно все без исключения даже еда и питье, и ему пришлось умолять Диониса избавить его от этого дара. В сказках и мифах дары богов часто оборачиваются неприятностями. Летучая мышь прикосновения Мидаса и паук, распределяющая шляпа, получили имена героев эпических саг написанных с разницей в 2000 лет. Однако у них много общего, и оба этих названия, как и другие им подобные, отражают вечные темы литературы, героизм и доброту, предательство и жестокость, прощение и искупление, вражду и любовь. Поэтому неудивительно, что в параде видов, носящих имена из художественной литературы, ученики магической школы и волшебники из саги о Гарри Поттере, шагают бок о бок с греческими воинами, царями и богинями. Их шествие напоминает нам о вечных историях и об ученых, которые тоже их любят.